Глава 7. Станция Настрома 594. Нижний филиал острова. Было темно и холодно. Где-то капала вода, и звук ударяющихся о металл капель долгим эхом разносился по бесконечным лабиринтам грузового отсека. Когда-то Настрома 594 очень активно использовали как перевалочную базу для старта в глубокий космос, Но это было очень давно. Управляемая аннигиляцией фотонные двигатели совершенным образом изменили подход к дальним путешествиям. Огромная опорная база теперь стала не нужна. Разбирать и утилизировать ее оказалось нерентабельно, и около 80 лет станция вращалась вокруг Юпитера гигантским космическим городом-призраком. Но это не значит, что там никто не жил. Существо поселилось на станции очень давно. Как и когда это случилось, оно не помнило. Оно вообще мало что помнило. Время от времени, когда существо обращало свой взор в прошлое, всплывали кое-какие разрозненные фрагменты картинок. То металлические узкие тоннели, по которым ему приходилось пробираться, спасаясь от плюющих в него огнем двуногих, то бесконечное туманное поле с рядами продолговатых кораблей. Существо не знало слова «яйцо» и заменило его понятным и близким по смыслу. То бесконечный полет сквозь холод и мрак. Пришлось вцепиться в обшивку снаружи транспортного корабля в опасной близости от блока двигателей торможения. Это были странные воспоминания. Они выглядели не так, как существо видело мир обычно. Его рецепторы воспринимали окружающее сразу в нескольких диапазонах. цвет, звук, электромагнитные колебания рисовали непривычное для человеческого глаза объемное и удивительно детализированное изображение. Даже искривление гравитационного поля отражалось в рецепторах, мерцающей туманной вуалью. Поэтому даже в полной темноте Даже мертвые, ничего не излучающие и ничего не отражающие объекты, существо видело вполне отчетливо. Однако фрагменты воспоминаний были другими. Они ограничивались только узким спектром световой волны от фиолетового до красного. Для человеческого восприятия это словно блеклые черно-белые фотографии по сравнению с объемным красочным миром. Может, это... Не воспоминания? Может быть. Время от времени, если совсем не было еды, существо впадало в оцепенение, которое могло продолжаться достаточно длительное время. Последние 80 лет еды не было. Но теперь что-то изменилось. Что-то появилось в центральной части станции, Там, где раньше находились лаборатории и жилые отсеки. Даже будучи в оцепенении, рецепторы существа с периодичностью около 10 месяцев сканировали окружающее пространство в поисках источников пищи. Первые пару лет сигналы были слабыми, и не было смысла выходить из анабиоза. Инстинктивно или благодаря накопленному опыту существо знало, что нельзя сразу начинать охотиться. Лучше еще с десяток лет пробыть в оцепенении и дать планктону размножиться. Тогда, если есть желание, можно охотиться, сначала заманивая, а затем выслеживая дичь в бесконечных лабиринтах грузовых отсеков. Либо, если надоест, можно просто приходить в загон и брать из стада понравившуюся жирную овцу. Если б существо не спало в анабиозе, оно бы наверняка удивилось всплывающим в его сознании образом охота, дичь, загон, овца. Но оно спало и не удивлялось. И оцепенение наверняка продлилось бы еще пару лет, но бдительные рецепторы вдруг подали сигнал опасности первого уровня. Существо дернуло конечностями и прочертило когтями борожу в сверхпрочном металле обшивки грузового отсека. Еще ни разу рецепторы не подавали такой сигнал. Это было странно и непонятно, и очень, как бы это сказать, волнительно. Опасностью второго уровня существо воспринимало опасность, направленную на себя. Первый уровень означал, что в опасности другое tusieś